Глава 68. Каково же было удивление Каина, когда он все же нашел баню на Мексише. Это здесь-то, в такой жаре. Но уже нисколько не удивился тому факту, что ее содержит выходец с все той же планеты Гордорикия. С тех пор он ходил мыться туда каждый день, словно желая отмыться на многие месяцы вперед, которые ему в скором времени безусловно придется провести в космосе. Из-за этого он даже получил среди работников бани прозвище Банофил. Иннокент пытался привлечь к этому делу своих товарищей, все это время находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Но потерпел фиаско. Так что в который раз ему пришлось идти одному. Выйдя из такси, Каин направился по уже знакомому маршруту. Что-то заставило его более пристально посмотреть в сторону открытого уличного кафе. которых здесь было великое множество. Оказалось, что не что-то, а кто-то. Женщина, очень похожая на Лару. Она сидела за одним из столиков, пила что-то прохладительное из высокого бокала через соломинку и беседовала с еще какой-то женщиной. «Лара!» – удивился Каин, остановившись как вкопанный. Чем вызвал недовольство прохожих, вынужденных обходить стоящего человека? «Да нет, не может быть!» Она на Этоне учит детишек в колледже. А это просто очень похоже на нее. Каин все же не смог продолжить движение, прижался к углу дома и словно шпик из плохого фильма продолжил наблюдение. И чем дольше он наблюдал, тем ясственнее до него доходило, что это не двойник, а действительно Лара. Но что она здесь делает? Удивился он. Жутко захотелось подойти, поздороваться, о чем-нибудь поговорить. Наверное, даже объясниться. Нет, нельзя. Я вырвал все связанное с прошлой жизнью. С корнем. Каин встряхнул головой и решительно направился в баню. Чувствуя, что сегодня ему не будет покоя, и чтобы хоть как-то угомонить свои чувства, придется напиться вместе с болтом и факелом до зеленых человечков. «Каин!» Услышал он голос Лары. «Каин, это ты?» Иннокент невольно повернулся. Лара с удивлениями даже оторопью глядела на него. «И что теперь?» – спросил он себя. Не надо было останавливаться. Теперь не сделать вид, что она обозналась. Впрочем, он все же мог пойти своей дорогой, но желание поговорить с Ларой победило в нем все остальное. «Лара!» «Здравствуй, Каин!» «Здравствуй, Лара!» Женщина, беседовавшая до этого с Ларой, встала и, попрощавшись, пошла по своим делам, сообразив, что этим двоим нужно побыть вдвоем. «Что ты тут делаешь, Лар?» – спросил Иннокент и сам почувствовал, как чуждо звучит голос, как в нем сквозит неосознанное подозрение. Не слишком ли много совпадений случается в жизни? «Ну одно, ну два. Отдыхаю. Я в отпуске, так как у учеников каникулы». Каин снова почувствовал, что до этого момента он был напряжен, точно взведённая пружина. И как его отпустило, что он даже чуть сгорбился и, расслабившись облегченно выдохнул. «Понятно, но почему сюда?» «А почему бы и не сюда?» В свою очередь спросила Лара и, пожав плечами, добавила. «Зарплата преподавателей небольшая, а здесь на Мексише вполне доступные цены». Условия чуть похожи, чем на раскрученных планетах-курортах, но вполне приемлемы. Солнце, пляжи, вода. Каин кивнул. Что есть, то есть. А ты здесь какими судьбами? Да ладно тебе, отмахнулся Иннокент. Всем известно, что Миксиш – одна из планет-пристанищ для таких, как я. От щепенцев, преступников и прочих ублюдков. Каин! Отсюда меня не выдадут конфедерации. «Даже если она очень сильно захочет». С ожесточением к самому себе продолжал бывший капитан. «А она хочет сильно, особенно после того, что случилось не так давно. Слышала, наверное?» «Слышала. Об этом все слышали. Так ты тоже участвовал в том столкновении?» «Там бились почти все. Едва ли больше полудюжины бригад осталось в стороне от той баталии». «Каин». — Неужели нет никакой возможности вернуться? — спросила Лара. — Вернуться? Нет. Меня посадят. На очень и очень долгий срок. Мне светит пожизненное а то и вовсе расстрел. Но я слышала, объявили амнистию. Он, конечно, тоже слышал об амнистии, объявленной конфедерацией для тех пиратов, что придут и покаются в грехах. Но, конечно же, предполагалось, что они сдадут своих подельников и скажут, где находятся захваченные корабли. Последним при подтверждении информации даже причиталась солидная денежная награда, с которой можно было бы начать новую жизнь. Приманка для дураков! не слишком уверенно сказал Каин Накент. И потом этот вариант не для меня. Почему? Потому что я простой пилот. Да, к тому же, Из неблагонадежных, склонных к предательству. Горько усмехнулся Иннокент. Я засвечен в преступлениях, Лара. Не просто боях, а именно целенаправленном убийстве. Кроме того, на моем счету уже пятеро. Таким, как я, обычное амнистия не светит. А ничего важного, что могло бы хоть как-то закрыть мои грехи, я не знаю». «А если бы знал, ты пошел бы на сделку с законом?» – спросил Лара, глядя Кенту прямо в глаза. «Зачем тебе это, Лар?» После паузы тихо спросил Каин. Ему показалось, что в этом взгляде он прочел что-то, что заставило его сердце биться чаще. «А сам-то ты, как думаешь?» – позволила себе улыбнуться Лара. «Я даже думать об этом боюсь», – улыбнулся в ответ Каин. Но все же хотел бы получить сколько-нибудь ясный ответ и не теряться в догадках. А правильно ли я понял, Они понапридумал ли того, чего на самом деле нет? Думаю, что ты все же верен в своих догадках. А чтобы не мучился и развеять последние сомнения, то скажу все открытым текстом. Да. Ты мне нужен. Доволен? Доволен ли? Не знаю. Скорее, мне это приятно, лестно». Когда женщина говорит мужчине, что он ей нужен, это всегда офигительно. Но к чему тебе такие сложности, Лар? Найди другого, тем более, что я. А ты думаешь, я не пробовала найти другого после того, что ты мне прислал? Именно так я и хотела поступить. Но все как-то не так. Нет в них стержня. То слюнтяи, то кабели, коллекционеры прыгающие из постели в постель. Так что лучше твоей кандидатуры я так и не нашла. Ты для меня оптимален во всех отношениях. Вторая половинка. Ясно. Спасибо, что о любви ничего не сказала. Хмыкнул Иннокент. Потому и не сказала, что знаю о твоем неверии возвышенное. Да, в такую любовь Каин действительно не верил, чтобы обеспеченная, самостоятельная женщина кинулась за своим любимым, сломя голову. Эта мотивация годна... Для любовно-сентиментальных романов и мыльных сериалов. Но никак не для реальной жизни, где все решают куда более приземленные жизненные доводы. Расчет вроде выбора оптимальной кандидатуры второй половинкой для совместной жизни – это еще куда ни шло, но не любовь. Но ведь подразумевало, подумал бывший капитан. «Да, ты знаешь меня как обылупленого! А что я значу для тебя?» – спросила Лара. «Я же для тебя открытая книга», – засмеялся Каин. «Разве ты не видишь ответа на свой вопрос?» «Ну уж нет. Я, понимаешь, ему душу выложила, все прямым текстом сказала. Так что требую от тебя того же. Ты мой идеал». «Довольно?» «Очень». Некоторое время, минуту, а может и все десять, они просидели молча, глядя друг на друга, глаза в глаза. Потом Лара спросила «Так что, Каин, если появится реальная возможность, ты воспользуешься амнистией ради меня?» «Да», — выдохнул Иннокент. «Ради тебя я сделаю все, что угодно. Только не делай глупостей». «Постараюсь, хотя, наверное, это будет сложно», — усмехнулся Каин. «И все же будь осторожен, обещаю». «Кстати, чем ты сейчас занят?» — сменила тему разговора Лара. «Ничем». «Но ты ведь куда-то шел В баню». «Ну, конечно. Могла бы и сама догадаться», – засмеялась Лара. Пойдем. «Даже и не зови», – протестующая замахала она руками. «После такой жары, да ещё и в баню, это надо быть абсолютным извращенцем». «Меня так и прозвали банофилом. Банофил? Лара звонко засмеялась в голос. «Так оно и есть на самом деле». «Нет, у меня другое предложение. Раз ты свободен, ты ведь свободен, я имею в виду вообще. Нигде не надо отмечаться». Инокент на каждый вопрос, соответственно, мотнул головой. «Свободен. Мне некуда бежать. Стоит только лишиться покровительства пиратов, и меня тут же повяжут и сдадут. Раз так, то лучше пойдем сначала на пляж, а потом ко мне. Как тебе такой маршрут?» Лучше не придумать.